Глава семнадцатая На следующее утро, когда миссис Больфем с рукавами, откинутыми выше локтей и в фартуке, закрывавшим перед ее платье, легко сбежала с лестницы и вошла в кухню на полчаса раньше ее обычного появления в столовой, она увидала, что Фрида чистит картофель. «Как — Как? — необдуманно воскликнула она но ее ум работал быстро и непроизвольно. — Я проснулась рано и хотела помочь вам, — продолжала она уже равнодушно. — За последнее время у вас было много дела. Фрида смотрел на нее с сильным подозрением. — Никогда не делали это прежде, — пробормотала она. — Хотели видеть мылое блюдо от обед. — Пустяки. Все это время была такая суматоха. Я голодная и подумала, что было бы хорошо поскорее позавтракать. Завтрак всегда восемь часов. Вы сказали это, когда я поступаю. Я встаю в шесть с половиной. Прежде я проветриваю дом и подметаю переднюю. Потом зажигаю огонь, ставлю воду кипеть. Потом чищу картофель. Потом делаю сухари. Потом варю яйца. Потом делаю кофе. Знаю, вы замечательно систематичны. Но я думала, что вы сразу можете сделать и кофе. — Всегда кофе бывает, наконец. Фрида принялась за свою работу. — Но я ведь не ем картофель на завтрак. Я ем картофель. Когда я жарю на сковородке, тогда я ставлю печку и сухари. Тогда я варю яйца, и тогда я делаю кофе. Завтрак в восемь часов. — Миссис Больфем с добродушным смехом повернулась, чтобы уйти из кухни, но ее ум, возбужденный опасностями и неуспокоенный, смутно восстанавливал что-то в памяти. Между прочим, мне кажется, я припоминаю, что ночью я вдруг проснулась и слышала голоса здесь, внизу. «Были у вас гости?» Фрида злобно вспыхнула, что с ней случалось в редкие минуты замешательства. «У меня нет гостей ночью!» И повернулась к водопроводному крану, шум которого мешал дальнейшим разговорам. Миссис Больфен, чтобы изменить направление мыслей, пошла вытирать пыль в приемной. Она не смела выйти в усадьбу и хорошенько прогуляться, чтобы успокоиться, так как перед ее воротами теперь дежурили уже двое, сохраняя, как они думали, вид случайных прохожих. Она дала бы многое, чтобы узнать, следили ли они за ней или за служанкой. Немедленно после завтрака удалось уговорить систематическую Фриду пойти на вокзал и купить нью-йоркские газеты, когда придет поезд. Фрида могла бы быть образцовым произведением, величайшей механической мастерской, какая только известна в целом мире, но она была молода и любила суетливую жизнь на станции и продолжительную прогулку по главной улице, так отличавшейся от аристократически спокойного авеню Эльсинор. Миссис Больфен, наблюдавшая из-за занавески, увидела, как один из дежуривших пошел за Фридой. Другой продолжал стоять, опершись на фонарный столб и строгая палочку. И Фрида, и она сама были под наблюдением. но беспокойство вызванное вполне естественным наблюдением за усадьбой, где только что было совершено преступление, было скоро забыто, благодаря умению нью-йоркской прессы, вызвать и тревогу, и негодование. Когда при уборке гостиной она заметила, что недоставала одного из ее портретов, она охотно извинила честного вора, так как это была исключительно удачная карточка, изображавшая ее нежный и возвышенной женщиной к пи ее ужасу картинка украшавшая первую страницу большой ежедневной газеты без всяких пояснений изображала грубую дерзкую самку способную только возбудить против себя мнение публики склонной ко всему дурному слезы поруганного тщеславия скрыли это зрелище даже прежде чем она вполне поняла угрозу этого безмолвманного свидетеля Она знала, что изображение большинства людей бывают обезображены в таинственной, но всегда фатальной стычке, происходящей между штабом художников и портретом оригинала. Но теперь она испытывала все чувства новичка. Минуту спустя она вытерла глаза и побледнела, а когда она прочитала все интервью, то великолепная белизна ее кожи превратилась в зеленоватую бледность. Интервью были написаны с такой дьявольской хитростью, которая, защищая газеты от возможности иска за дефамацию, тонко давала понять читателям, что жажда сильных ощущений в процессе Больфема близка к осуществлению. Не было сомнения, что оба выстрела были сделаны из рощи, одновременно из револьверов различных калибров, изображались дерево и ворота. Не был ли один из них, из меньшего калибра, произведен женщиной? А если так, кто эта женщина? Нет, это не одна из тех девчонок, чьи имена были связаны в то или иное время с именем непостоянного мистера Больфема, но которые доказали свое алиби. И, насколько было известно, только две женщины находились в то время в помещении. Это вдова и ее исключительно некрасивая служанка. Хотя, конечно, кто-то, до настоящего времени, еще находящийся вне подозрений, мог перелезть через изгородь позади усадьбы и спрятаться в роще. Больфем был убит из револьвера 41-го калибра. В одной из газет случайно и не весьма любезно было замечено, что руки и ноги миссис Больфем, больше, чем это можно было ожидать, судя по общему изяществу ее фигуры, и аристократичности черт лица. И в той же растянутой фразе, написанной глубоко расчетливым мистером Бродриком, читатели извещались, что некоторые отпечатки ног могли принадлежать крупной женщине или среднего роста мужчине. Дальше шли только рассуждения о высоком росте и стройности миссис больфом Но так как публика была уже осведомлена Что она считалась экспертом по стрельбе в цель, то новые упоминания об этом коварно избегалось. Всюду очень много говорилось об ее спокойствии, об ее больших серых глазах, любопытных, но невыразительных, о ее изворотливом уме, но свидетельствовавшем о ее ледяном темпераменте и холодном, обдуманном расчете. Самый тупой из читателей – проникался уверенностью, что он настоящий детектив, и его непогрешимый инстинкт направлял его непосредственно к женщине, которая ненавидела своего убитого мужа и публично поссорилась с ним за несколько часов до его смерти. Эпизод с изготовлением миссис Больфем стакана, отрезвляющего лимонада для ее мужа, а также исчезновение и лимонада из стакана не обсуждались. Вероятно, эти блестящие молодые люди не хотели отклоняться от намеченного пути и не хотели возбуждать любопытство, которое нельзя было удовлетворить. Интервью заканчивалось безумно возбуждающими намеками на немедленные разоблачения. Миссис Больфем роняла газеты на пол одну за другой. Когда она окончила чтение последней, ее дыхание мучительно замедлилось, на несколько мгновений комната потемнела ряды обнаженных угрожающих зубов пересекали ее бесконечно размножаясь но она была не из тех женщин которые надолго поддаются чувству страха и замешательства во всем этом не было действительной опасности и ее задева только это оскорбительное и невыносимо вульгарная гласность как женщина, тонкий вкус которой был и врожденным, и культивированным, она ощущала это безжалостное выбрасывание в гущу человеческой толпы всего святого в ее личности, почти так, как в добрые старые времена чувствовали себя на юге образованные метиски, когда их продавали с публичного торга. Она содрогнулась и стиснула зубы. Сейчас она хотела бы быть истеричной женщиной, который находит облегчение в криках и истреблении обстановки. Почему? О, почему судьба, руководившая им, не допустила Давида Больфема в тот знаменательный вечер войти домой, выпить лимонад и умереть прилично, безболезненно и бескровно? Она отворачивалась в сторону, когда была принуждена проходить мимо тех кровавых пятен на дорожке из кирпича. Умереть, как человек, чье утомленное сердце просто остановилось. Она бы побежала вниз в ту самую минуту, когда услыхала падение тела. Убрала бы стакан на случай появления на сцене Фриды, что было маловероятно. Побежала бы за доктором, который живет рядом с гифнингами. А тот послал бы за следователем. Оба, несомненно, признали бы смерть от болезни сердца. Это ошибка самой судьбы но не ее. Теперь она подумала, что ей надо было сготовить второй стакан лимонада и оставить недопитым на столе, так как могли вспомнить, что он должен был выпить успокаивающее питье немедленно по приходе домой. Смешанные же напитки неизменно вызывают подозрения в случае скоропостижной смерти. Но что все это значило теперь? Она напрягала мысль, чтобы установить, Кто был ее спутник в роще? Была ли это Фрида или ее соучастник, который прятался в доме, был наготове, чтобы выйти на дорогу позади дома? Но почему именно Фрида? Она знала яростную ненависть, наполнявшую сердце ее мужа со времени объявления войны, а также и то, что политические враги ненавидели его с возраставшей злобой, как они и ненавидели всех сомневавшихся в праве и мощи Германии, но она была справедлива и умна и ни на минуту не могла вообразить старого голландца или любого из его семейства, убивающими давида Больфема за то, что он проклинал Кайзера и пел «Тепперери». Предположение было слишком вздорно, чтобы на нем стоило останавливаться. Человек в роще мог быть или неудачливым полицейским соперником, слишком дружившим с местной полицией, чтобы испугаться ареста, или какая-нибудь женщина из окрестностей Нью-Йорка, которая некоторое время могла надеяться, что он женится на ней. Она могла бы поклясться, что крадущаяся фигура был мужчина, но женские платья теперь так узкие так облегают тело, да и, в конце концов, разве она сама не была похожа на любого мужчину среднего роста? Еще до двенадцати часов дом наполнился возмущенными и негодующими приятельницами. Комик приехал из города, твердил, что это позор и что надо посоветоваться с Рошем. Нельзя ли обвинить нью-йоркские газеты в дефамации? Он поедет в Доптон, чтобы переговорить с ним. Все дамы занимались вязанием, и наиболее равнодушной была миссис Больфема хотя и задавала себе вопрос, останутся ли ее милые подруги на ленч. В это время к подъезду с шумом подкатил автомобиль, и миссис Баттль высунулась из окна. «Клянусь вселенной!» — воскликнула она, — «ведь это шериф из Доптона!» «Теперь что вы думаете?» Миссис Больфен вдруг встала, а остальные дамы сидели с вязанием в руках, как будто неожиданно застигнуты удушливыми газами за исключением миссис Комек, которая подбежала к невестке и своими пухлыми руками обхватила ее тонкую талию. Миссис Больфем надменно откинулась назад. «Я вовсе не испугалась», — сказала она своим нежным, спокойным голосом. «Я готова ко всему этому после этих газетных новостей». Вот и все. Звонок затрещал, и миссис Гивнинг, слишком любопытная, чтобы ждать горничную, выбежала и открыла входную дверь. Минуту спустя она вернулась, и ее маленькие глазки чуть не лопались от возбуждения. «Что вы думаете?» — захлебывалась она. «Это за Фридой! Она вызывается для показаний в Верховный суд. Шериф увозит ее с собой!» Миссис Больфен вернулась к своему стулу с таким спокойствием, что никто не мог подозревать, что она едва держалась на ногах. Теперь она поняла значение голосов, слышанных ночью. Фриду интервьюировали или репортеры, или агенты полиции и склоняли, вероятно, подкупом, чтобы она рассказала все. Вот почему она не убежала. Но миссис больфом снова принялась за вязание.